Перед нами стоит дилемма. Либо мы оставляем почитающуюся непогрешимую теорию относительности, либо расстаемся с верой в нашу способность точно и воспроизводимо предсказывать будущее. В самом деле проблема знания будущего порождает массу вопросов, ответить на которые, принимая общепринятые допущения, невозможно. Если только исследователь, во-первых, не поставит наблюдателя вне времени и, во-вторых, не сведет к нулю всякое движение. Если вы принимаете теорию относительности, то должны признать, что в ее рамках время и наблюдатель находятся в строго определенном взаимодействии. В противном случае в расчеты вкрадываются неточности. Может таким образом показаться, что точное предсказание будущего невозможно в принципе. Но как тогда объяснить то, что люди находят за пределами видимых целей уважаемых ученых? Как в таком случае можем мы объяснить феномен Муаддиба? Харкаляда. Лекции о предзнании. Мне надо кое-что сказать тебе, хотя я понимаю, что мои слова напомнят о многих опытах нашего совместного прошлого, а это может принести тебе определенный вред. Джессика помолчала и посмотрела на Кханиму, стараясь понять, какое впечатление произвело на девочку и ее предупреждение. Они сидели вдвоем на низких подушках в покоях Ситча табор. Потребовалось немалое искусство, чтобы устроить эту встречу наедине, и Джессика не была уверена, что это искусство потребовалось от нее одной. Кханима проявляла недюжинную способность к предчувствию и обостренному пониманию. Прошло почти два часа после восхода солнца. Время приветствий и восторгов осталось позади. Джессика успокоила неистовое биение сердца и постаралась сосредоточить внимание на грубых стенах покоев, украшенных темными занавесями и желтыми подушками. Напряжение, тем не менее, росло. И впервые за многие годы Джессика вспомнила летанию против страха, усвоенную в биногесерит.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 мысленно повторив летанию Джессика, успокоившись, глубоко вздохнула. Иногда это помогает, сказала вдруг Ханима. Я имею в виду летанию. Джессика прикрыла глаза, чтобы скрыть то потрясение, которое вызвало у нее поразительная способность девочки проницать. Уже много лет не приходилось Джессике встречать людей, которые могли бы читать ее сокровенные мысли. Такое понимание и проникновение смущали еще больше, поскольку таились за маской детского личика. Встретив свой страх, Джессика открыла глаза. Теперь она поняла источник этого страха. «Я боюсь за своих внуков». У детей не было ни одной стигмы мерзости, которая столь явно проступала в облике Алии. Однако лето проявлял пугающую скрытность. Именно поэтому Джессика исключила его из этой встречи под благовидным предлогом. Повинуясь внезапному импульсу, Джессика отбросила эмоциональную маску, защитный барьер, понимая при этом, что от него в данном случае мало пользы. Она не делала это с тех времен, когда общалась со своим возлюбленным герцогом и испытала одновременно облегчение и боль. Оставались факты, которые невозможно устранить ни молитвой, ни летанией. От упрямых фактов не спасешься позорным бегством. Их нельзя игнорировать. Стихия видения пола видоизменилась и коснулась его детей. В пустоте ничто есть магнетическое притяжение. Над головами близнецов сгущались тучи зла и досадного неумения пользоваться властью. Ханима, наблюдая за игрой чувств на лице бабушки, поняла, что Джессика отбросила всякую осторожность. Синхронно, как автоматы внучка и бабушка взглянули в глаза друг другу. И между ними начался обмен мыслями разговор без слов, но исполненный глубокого смысла. Джессика Я хочу, чтобы ты видела мой страх. Ханима,е теперь я вижу, что ты любишь меня. Это был момент наивысшего взаимного доверия. Джессика заговорила вслух. Когда твой отец был еще ребенком, я привезла на Коладан преподобную мать, чтобы испытать его. Ханима кивнула. Память об этом была жива в сознании девочки. Мы, Гессерит, принимали все меры предосторожности, чтобы быть уверенными в том, что дети, которых мы воспитываем, люди, а не животные. По внешним же признакам не всегда можно об этом судить. «Так вас учили», — сказала Кханима, и память захлестнула ее. Старая дочерь Гессера, Гая Елена Махаем, прибывшая в замок Каладана с ядовитым гом Джабаром и ящиком жгучей боли. Рука Пола, а сейчас рука Кханимы, корчилась от невыносимой боли. Остоявшая рядом старуха спокойным голосом говорила о неминуемой смерти при попытке выдернуть руку из ящика. И какое могло быть сомнение в неминуемой смерти, если к детской шее была приставлена смертоносная игла? Старческий голос между тем продолжал свое объяснение: Ты слышал, что животные иногда отгрызают себе лапы, чтобы вырваться из капкана? Так поступают животные. а человек останется в ловушке, выдержит боль, прикинется мертвым, чтобы убить охотника и навсегда отвести эту опасность от своего рода. Кханима, вспоминая страшную боль, иступлённо затрясла головой. Огонь! Огонь! Пол видел, как кожа сворачивается и чернеет, плоть трескается и отделяется от обугленных костей. Но всё это было видением, Рука осталась невредимой. Однако при одном воспоминании об этом ужасе на лбу Кханимы выступил холодный пот. «Конечно, ты можешь помнить об этом событии то, чего не могу помнить я», — сказала Джессика. В какой-то момент, увлеченная притяжением памяти, к Кханема увидела бабушку в совершенно ином свете. Насколько глубоко эта женщина была закалена ранними формами обучения у Бины Гессерит. Но это породило еще больше вопросов о причинах возвращения Джессики на Аракис. Было бы неразумно повторять такие испытания на тебе или твоем брате, заговорила Джессика. Вы же знаете суть этих испытаний, но я должна признать, что вы люди, и не станете использовать во вред унаследованные вами силы и способность повелевать. Но совершенной уверенности у тебя нет, возразила Кханима. Джессика поняла, что барьеры снова водворились на место, и убрала их, спросив. «Ты хочешь поверить в мою любовь к вам?» «Да», — ответила к и подняла руку, видя, что Джессика собирается говорить. «Но эта любовь не остановит тебя при необходимости уничтожить нас. Я даже знаю основания. Лучше пусть человек-животное погибнет, нежели будет плодить себя подобных. Это особенно верно, если человек-животное носит имя Атрейдосов. Во всяком случае, ты человек, — выпалила Джессика. Я доверяю своим инстинктам в этом отношении. Кханима почувствовала искренность в тоне бабушки. Но в лето ты не уверена. Нет. Мерзость? Джессика, потеряв дар речи, смогла только кивнуть в ответ. Пока еще нет, — заговорила Кханима. Мы оба осознаем эту опасность. Мы же видим Алию. Джессика прикрыла ладонями глаза. Даже любовь не может защитить нас от непрошенных фактов. Она знала, что любит дочь вопреки жестокой судьбе и своей роли в ней. Алия, о Алия, прости меня за то, что мне придется убить тебя. Кханима судорожно выдохнула. Джессика опустила руки. Я могу оплакивать свою возлюбленную дочь, но сейчас у меня другие задачи». «Так вы поняли, что произошло с Алией?» «Мы с Лето видели, как это случилось, и были бессильны помешать, хотя обсуждали многие возможности». «Ты уверена, что твой брат чист?» «Да». Невозможно было отринуть спокойную уверенность в голосе к и. и Джессика поверила ей. «Как вам удалось этого избежать?» Ханима рассказала, что они с лето избегали меланжевого транса, и это отличало их от Элии. На этом была выстроена теория о том, как уйти от мерзости. Рассказала Ханима и о снах лета, и о его желании посетить Якуруту. Выслушав, внучку Джессика кивнула головой. Алия принадлежит к дому Атрейдесов, и это создает немало проблем». Ханима замолчала. И вдруг до нее дошло, что бабушка оплакивает своего герцога так, словно он умер только вчера, что она будет хранить память о нем, несмотря на все угрозы и жизненные перипетии. Личная память о герцоге охватила к ханему. Острота потери смягчилась пониманием. «Теперь...» — голос Джессики стал резким и отчётливым. «Поговорим о проповеднике». «Вчера я услышала некоторые тревожные подробности во время этого проклятого просветления». Кханема пожала плечами. «Возможно, это...» «Пол?» «Да. Но мы не видели его и не можем утверждать это». «Джавид смеется над этими роскознями, сказала Джессика. Кханема заколебалась, но потом спросила. «Ты доверяешь этому Джавиду?» Губы Джессики тронула жестокая усмешка. «Не больше, чем ты». «Лето говорит, что Джавид смеется не над теми вещами». Довольная о смехе Джавида произнесла Джессика». «Меня больше интересует, насколько серьезно вы относитесь к тому, что мой сын вернулся в таком обличье». «Мы бы сказали, что это возможно». «А лето...» У Кханимы вдруг пересохло во рту, когда она вспомнила тот страх, который так недавно стискивал ее грудь. Но она переступила через страх и рассказала Джессике о снах лета, связанных с признанием. Охваченная грустью и болью, Джессика принялась раскачиваться на подушке из стороны в сторону. Лето сказал, что должен найти проповедника и убедиться, сказала Кханима. Да, конечно. Мне не следовало уезжать отсюда. Я проявила недопустимое молодошие. Зачем ты обвиняешь себя? «Ведь ты дошла до предела, я знаю это. Или это тоже. Мне кажется, что об этом знает и Алия». Джессика потёрла рукой горло. «Да, вся проблема заключается именно в ней». «Это очень странно, но она притягивает лето, словно магнит», — сказала Кханима. «Именно поэтому я помогла тебе встретиться со мной наедине, без него». «Он согласен, что для Алии нет спасения». но хочет быть рядом с ней, чтобы изучить ее, И это очень меня беспокоит. Когда я пытаюсь заговорить с ним об этом, он засыпает. Она соблазняет его. «Нет, нет!» — Ханима энергично тряхнула головой. Но он чувствует какую-то странную эмпатию по отношению к Илье. И во сне он часто произносит слово «якуруту». «Опять!» Джессика сразу вспомнила слова Гарни о заговорщиках, собравшихся в космопорте. «Иногда я боюсь, что это именно Алия побуждает лето искать Якуруту», продолжала Кханима. «Я сама склонна думать, что это всего лишь легенда. Но ты, конечно, ее знаешь». Джессика содрогнулась. «Ужасная история. Просто ужасная». «Что мы должны делать?» спросила Кханима. Я боюсь проникать в свою память, во все свои прошлые жизни. Я тоже хочу предостеречь тебя от этого. Ты не должна рисковать. Это может случиться помимо моей воли и боязни риска. Откуда мы можем знать, что в действительности случилось с Ильей? Нет, ты можешь уберечься от этого обладания. Джессика с трудом выдавила из себя это слово. Значит, якуру туда... Я послала Гарни найти это место, если оно, конечно, существует». «Но как он сможет? О, я же забыла о контрабандистах». Джессика была поражена до немоты еще одним примером способности к ханемы проникать во внутренний мир других людей. «Боже мой, как это странно», — подумала Джессика, «что эта юная плоть способна вместить в себя всю память пола. По меньшей мере до того момента, когда в его сперматозоиде произошло отделение от прошлых воспоминаний. Это было вторжением в самую интимную часть личности, против которой восстало все примитивное и древнее, что было в душе Джессики. В тот же миг она погрузилась в абсолютное и непоколебимое суждение Бины Гессерит. Мерзость! Однако в этом нежном создании было столько сладости. готовности пожертвовать собой во имя брата, что Джессика не смогла удержаться от чувства умиления. «Мы — одна жизнь, протянутая в темное будущее», — подумала женщина. «Мы — одна кровь». Она преисполнилась решимости принять на себя ответственность за те события, которые последуют за их сгарней решением. «Лето надо разлучить с Кханимой, И воспитывать в полном соответствии с требованиями Ордена Сестер.